Александр Куприн Сентиментальный роман Дорогой мой друг Опять, как и прошлой весной, я приехала сюда На берег моря В нашу санаторию Даже и номер мне попался тот же самый Только в нем зимой переменили обои И потому в комнате до сих пор Слегка пахнет клеем Не знаю, как у других, но у меня этот запах всегда вызывает ту сладкую тихую грусть, которая так неразрывно связана с воспоминаниями детства. Может быть, это осталось у меня еще с института. Помню, как бывало, привозили меня туда после долгих летних каникул. Ходишь по давно знакомым дартуарам, по классам, по коридорам, и везде слышишь запах клея, свежей краски и звездки и лака. и чувствуешь с тревожной грустью, что опять приступаешь через какую-то новую грань жизни и смутно жалеешь о прошедшем, оставшемся по ту сторону, серым, будничным, неприятным, но уже потому бесконечно милым, что оно прошло и никогда-никогда не повторится. Ах, это прошлое! Какое таинственное, неотразимое обаяние сохраняет оно над нашей душой. Ведь и вам, мой дорогой, я только потому осмеливаюсь писать, что сегодня с самого утра чувствую себя во власти прошлогодних воспоминаний. Я сижу в настоящую минуту за письменным столом, но стоит мне оторвать от него глаза, и я вижу море, то самое море, в которое мы с вами, помните, были так поэтически влюблены. Впрочем, даже и не глядя, я чувствую его. Оно как будто бы поднимается вверх ровной темно-синей пеленой до половины моего окна, раскрытого настиж. Над ним голубое небо, совсем безоблачное и торжественно спокойное, а под окном цветет яблоня. Одна из ее ветвей, такая пышная, вся сплошь покрыта нежными цветками, прозрачно-белыми на солнце и чуть-чуть розовыми в тени, заглядывает ко мне в комнату. Когда с моря набегает лёгкий ветерок, она слабо раскачивается, точно кланяясь мне с тихим дружеским приветом, и еле слышно шуршит о зелёной решетчатой ставень. Я смотрю и не могу досыта насмотреться на эти плавные движения белой, осыпанной цветами ветки, которая с такой мягкой, прелестной отчётливостью так грациозно рисуется на глубокой, могучей и радостной синеве моря. И мне просто хочется плакать от умиления перед этой незатейливой красотой. Наша санатория тонет, простите за старенькое сравнение, в белых волнах цветущих груш, яблонь, миндаля и абрикосов. Говорят, что на языке прежних обитателей черкесов эта очаровательная приморская деревушка называлась «белой невестой». Какое милое какое верное название! Так и веет от него колоритным языком восточной поэзии, чем-то выхваченным прямо из песни-песни царя Соломона. Дорожки нашего сада густо покрыты падающими с деревьев легкими белыми лепестками, и когда поднимается ветер, то кажется, будто снег крупными хлопьями медленно опускается с деревьев на землю. Эти легкие снежинки залетают ко мне в комнату, осыпают письменный стол, садятся на платье и на волосы. И я не могу, да и не хочу отделаться от воспоминаний, которые волнуют меня и кружат мне голову, как старое ароматное вино. Это было прошлой весной. На третий или на четвертый день после вашего приезда в санаторий было такое же тихое, прохладное, сияющее утро, Мы сидели на южной веранде, я в кресле-качалке, крытом голубой парусиной, помните это кресло, а вы на перелах веранды, прислонившись к угловому столбу и обхватив его рукой. Боже мой, вот и сейчас, написав эти строчки, я остановилась, закрыла на несколько мгновений глаза руками. И опять передо мной с необыкновенной ясностью стало ваше тогдашнее лицо, худое-бледное, с тонкими изящными чертами, с прядью черных волос небрежно свесившихся на белый лоб и с глубокими печальными глазами. Я представляю себе даже ту задумчивую и рассеянную улыбку, которая чуть заметно трогала ваши губы, когда вы говорили, мечтательно глядя на падающие лепестки белых цветов. Вот и яблони осыпаются, а весна только в самом начале, отчего этот быстрый и пышный расцвет южной весны всегда возбуждает во мне такое болезненное ощущение тоски и неудовлетворенности. Кажется, не далее, как вчера, я с волнением глядел, как наливаются первые почки, а сегодня уж облетают цветы, и знаешь, что завтра придет холодная осень. Не правда ли, как это похоже на нашу жизнь? С молодой живешь одними надеждами, все думаешь, вот-вот настанет что-то великое, захватывающее, а потом вдруг точно проснешься и видишь, что у тебя ничего не осталось». кроме воспоминаний и тоски по прошлому. И сам не можешь сказать, в какую пору прошла твоя настоящая жизнь, полная, сознательно прекрасная жизнь. Видите, как хорошо я помню ваши слова. Все, что связано с вами. запечатлелась в моей душе яркими, выпуклыми образами, которыми я так дорожу, любуюсь и наслаждаюсь, как с купой своим золотом. Я вам признаюсь даже, что приехала я сюда только потому, что мне хотелось еще раз увидеть хоть из окна кусочек нашего моря и нашего неба, чувствовать тонкий аромат цветущей яблони, слышать по вечерам сухое стрекотание кузнечиков и без конца. переживать воображением те наивные бледные воспоминания над мелочностью, которых рассмеялись бы здоровые люди. А хоть здоровые люди, с их грубым аппетитом к жизни, с бездной могучих ощущений, испытываемых их крепким телом и равнодушно расточительной душой, они даже и представить себе не могут тех неуловимо тонких непередаваемо сложных оттенков настроений, которые постоянно испытываем мы, обречённые чуть ли не с самого дня рождения на однообразное прозябание в больницах, курортах и санаториях. Здесь всё по-прежнему, только вас нет, мой дорогой друг и учитель. Вы, конечно, догадываетесь, что я по газетным вестям узнала о том, что ваше здоровье поправилось. и что вы снова заняли кафедру. Наш милейший, жизнерадостный, как и всегда, доктор подтвердил это, сияя от самодовольствия. Без сомнения, он приписывает ваше выздоровление своей системе теплых ванн и изобретенному им пищевому режиму. Ни в то, ни в другой, как вам известно, я не верю. Но, тем не менее, готова была расцеловать этого добродушного эгоиста и наивного коростолюбца за его сообщение о вашем здоровье. Зато он совсем недоволен. Это я видела потому, как он покачивал головой, морщил губы и громко, с озабоченной серьезностью дышал носом, когда и выстукивал мою грудь. В заключение он советовал мне перебраться куда-нибудь на настоящий юг, в Ментону или даже в Каир. Советовал с неуклюжей и шутливой осторожностью, плохо, однако, маскирующее беспокойство, которое бегало в его глазах. Очевидно, он боится того плохого впечатления, которое произведет среди его пациентов моя смерть, и заранее хочет избавить их от этой неприятности. Мне очень жаль будет причинить невольно ущерб доброй репутации его заведения, но все-таки я считаю себя вправе позволить себе роскошь умереть именно в этом месте, освещенном трогательной прелестью ранней весны. Тем более, что это случится гораздо скорее, чем он предполагает. Может быть, даже раньше, чем облетят последние белые лепестки с моей яблони. Скажу вам по секрету, что я уже не хожу никуда дальше иранды. Да и это мне страшно трудно. Хотя у меня все же хватает мужества отвечать беспечной улыбкой на тревожно-вопросительные взгляды доктора. Но не думайте, что я жалуюсь вам в себелюбивой надежде вызвать к себе сострадание. Нет. Я просто хочу воспользоваться правом умирающий говорит то, о чем из условной стыдливости молчат здоровые люди. Кроме того, мне хочется сказать вам, что смерть совсем не страшит меня, и что вам, мой друг, только вам я обязан этим философским спокойствием. Я теперь вполне понимаю ваши слова. Смерть есть наиболее простое и нормальное из всех жизненных явлений. Человек рождается на свет и живет вследствие одних случайностей, но только умирает по неизбежному закону. Этот прекрасный афоризм стал мне теперь особенно понятен. Да, вы многому научили меня. Без вас я никогда не постигла бы тех тонких... медленных наслаждений, которые может дать прочитанная книга, изящная и глубокая мысль творческого ума, вдохновенная музыка, красота солнечного заката, аромат цветка. И главное, самое главное — духовное общение двух утонченных натур, у которых благодаря тяжелому недугу нервная восприимчивость доходит до степени экзальтации, а взаимное понимание принимает характер Безмолвного ясновидения Помните ли вы наши долгие Неторопливые прогулки Вдоль морского берега Под отвесными лучами солнца В те знойные ленивые полуденные часы Когда все, кажется Замирает в бессильной истоме И только волны С тихим шелестом и шипением Набегают на желтый горячий песок И уходят назад В зеркающее море оставляя после себя влажную зубчатую кайму, которая так же быстро исчезает, как след от дыхания на стекле. Помните ли, как тайком от доктора, не позволявшего никому оставаться на воздухе после солнечного заката, мы пробирались в теплые лунные ночи на террасу. Свет месяца прорезывал густые шпалеры из дикого винограда и причудливым легким кружевом ложился на полу И на белой стене. Помните ли? Ах, я без конца готова была повторять этот вопрос. Но я чувствую, что уже начинаю уставать. А между прочим, мне еще хочется сказать вам так много. Ведь вы, конечно, можете себе представить, что здесь, в санатории, я осуждена на вечное молчание. Меня просто из себя выводят эти обычные стереотипные фразы, которыми обмениваются наши больные, встречаясь по неволе за завтраком, за обедом, за чаем. Говорят все об одном и том же. Один взял сегодня утром ванну градусами двумя ниже вчерашнего. Другой съел винограду на фунт больше. Третий взобрался, не останавливаясь, на крутой откос, ведущий к морю. И, представляете, он даже не запыхался. О своих болезнях рассказывают подолгу, с эгоистическим удовольствием, иногда с противными подробностями. Каждому непременно хочется уверить остальных, что таких необычных осложнений и таких жестоких страданий, как у него, не может быть ни у кого другого. Беда, когда сталкиваются два конкурента, хотя бы по вопросу о простой головной боли. Тут пускаются в ход презрительные пожатия плечами, кривые иронические улыбки, высокомерные мины и самые ледяные взгляды. Что вы мне говорите о вашей мигрени? Ха-ха. Это право даже смешно. Воображаю, чтобы вы сказали, если бы у вас были такие же жестокие боли, какие я испытываю каждый день. а Болезнь здесь служит предметом гордости и соревнований, каким-то странным патентом на смешное самоуважение, чем-то вроде почетного ордена. Положим, я замечала эти явления у здоровых людей, но здесь, среди больных, оно становится ужасным, отвратительным, невероятным. Поэтому я всегда радуюсь, когда, наконец, остаюсь одна в моем уютном и недоступном уголке. Впрочем, нет, я не одна». Со мной постоянно вы и моя любовь. Вот я и выговорила это слово, и оно вовсе не обожгло моих губ, как это бывает в романах. Впрочем, я и сама не знаю, можно ли назвать любовью это тихое, бледное, полумистическое чувство. Я не стану от вас скрывать, что девушки нашего круга имеют о любви гораздо более точные и реальные сведения, чем это предполагают их родители, благодушно глядя сквозь пальцы на модное ухаживание. В институте об этом предмете говорят очень много, причем любопытство придает ему какие-то таинственные, преувеличенные, даже уродливые свойства. Из романов и из рассказов замужних подруг мы узнаем о безумных поцелуях, о жарких объятиях, о ночных блаженствах, о неге и бог знает о чем еще. Все это мы воспринимаем инстинктивно, полусознательно и, вероятно, в зависимости от темперамента, испорченности и догадливости, в большей или меньшей степени глубоко. В этом смысле моя любовь не любовь, а сентиментальная и смешная игра воображения. Больная, хилая и слабая, я с самого детства питала ужас ко всем явлениям, где так или иначе выказывается физическая мощь, грубое здоровье и алчность к жизни. Быстрая езда на лошадях, вид рабочего, несущего на спине огромную тяжесть, большая толпа, громкий крик, чрезмерный аппетит, сильные запахи — все это приводит меня в трепет или вызывает во мне брезгливость. И эти же самые чувства я испытываю, когда моя мысль случайно останавливается на настоящей чувственной любви здоровых людей с ее тяжелыми, нелепыми и бесстыдными деталями. Но если назвать любовью, то исключительно тонкое духовное слияние двух людей, при котором чувства и мысли одного каким-то таинственными токами — Передается другому, когда слова уступают место безмолвным взглядам, когда чуть заметное дрожание век или слабые тени улыбки в глазах говорят иной раз гораздо больше, чем длинное признание в любви у людей шаблона, употребляю ваше же выражение. когда, быстро встретившись глазами за общим столом или в гостиной, при входе нового лица или после только что сказанной кем-нибудь глупости, два человека умеют без слов поделиться общим впечатлением. Одним словом, если такого рода отношения можно назвать любовью, то я смело скажу, что не только одна я, но что мы оба с вами любили друг друга. И даже... даже не той любовью, которую насмешливо называют братской. Это я знаю потому, что у меня очень ярко сохранилось воспоминание об одном случае, единственном случае, рассказывая о котором, я боюсь покраснеть. Это произошло на Добровом море, в виноградной беседки которую теперь, как и в прошлом году с чувствительности называют беседкой любви. Было тихое-тихое утро. И море казалось зеленым, того бледного и блестящего зеленого цвета, который бывает у некоторых пород малахита. Иногда по его спокойной глади медленно проползало плохое неровное фиолетовое пятно, тень от облака. В предшествующую ночь я плохо спала, и потому встала вся разбитая с головной болью и туго натянутыми нервами. Зачем я поссорилась с доктором. Не так из-за его запрещения купаться в открытом море, как из-за его самоуверенного и пышущего здоровьем вида. Жалуюсь вам на него в беседке, я расплакалась. Помните ли вы этот случай? Вы растерялись, говорили какие-то бессвязные, но милые, ласковые слова и осторожно гладили меня, как ребенка по волосам. Это участие совсем растрогало меня. Я прижалась головой к вашему плечу, и вы, вы поцеловали меня несколько раз подряд в висок и в щеку. я должна осознаться, как я и знала, что покраснею на том месте письма, что эти поцелуи не только не были мне противны, но даже доставили мне приятное чистое физическое удовольствие. похожая на ощущение лёгкой тёплой волны, пробежавшей по всему моему телу с головы до ног. Но этот случай был единственный. Ведь вы сами, мой друг, говорили неоднократно, что для таких, как мы с вами, истощённых туберкулёзом людей, целомудрие является не добродетелью, а долгом. И всё-таки это любовь. Блеснувшая на мой печальный закат была так ясна, так нежна, так болезненно-прекрасна. Помнится мне, еще совсем маленькой девочкой-институткой я лежала в лазарете, в громадной, пустой, страшно высокой комнате. Лежала почему-то отдельно от других больных и невыносимо скучала. И вот однажды мое внимание привлекла простая, но удивительная вещь — за окном. В амбразории из мха, покрывавшего кое-где выступы старой до Екатерининской стены, вырос цветок. Это был настоящий больничный цветок с венчиком в виде крошечной желтой звездочки и с длинным, тонким, хрупким, белесовато-зеленым стебельком. Я почти не отрывала от него глаз и чувствовала к нему какую-то жалостливую, задумчивую любовь. Дорогой мой, любимый. Этот больной, слабый, жёлтый цветок. Ведь это моя любовь к вам. Вот и всё, что я хотела сказать. Прощайте. Я знаю, что моё письмо немного растрогает вас. И это мне заранее приятно. Ведь такой любовью, именно такой, вас, наверное, никто не любил. И не полюбит. Правда... Есть у меня одно желание — это видеть вас в тот таинственный час, когда завеса начнёт приподниматься перед моими глазами. Не для того, чтобы цепляться за вас в бессмысленном страхе, а для того, чтобы в минуту упадка, ослаблению воли, мгновенного и невольного страха, который, почём знать, может быть, владеет мною. Вы крепко сжали бы мои руки». сказали бы мне своими прекрасными глазами, «Смелей, мой друг, еще несколько секунд, и ты будешь знать все». Но я устаю против этого соблазна. Сейчас я запечатаю это письмо, напишу адрес, и вы получите его через несколько дней после того, как я перешагну загадочную черту знания. Последним моим чувством будет глубокая благодарность к вам Озарившего мои последние дни любовью. Прощайте. Не тревожьтесь за меня, мне хорошо. Вот я закрыла глаза, И по моему телу опять бежит теплая сладостная волна, Как и тогда, в виноградной беседки Голова так тихо и приятно кружится. Прощайте. Рассказ Александра Куприна «Сентиментальный роман» читала артистка Татьяна Михалевкина, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи цыбенко режиссер Светлана Каренникова.